Глава 4. Два рельса «Труна» на 20-километровой отметке были заряжены девятью кинетическими снарядами каждый, их обычная рабочая загрузка. В магазине содержалось 10 зарядов, но поскольку они изготавливались партиями, а процесс заряжания требовал частичной разборки и повторной сборки пушки, считалось необходимым произвести один проверочный выстрел, чтобы убедиться, что снаряды сделаны в пределах допуска и что пушка собрана правильно. К счастью, с тех пор, как эти пушки перезарядили, что само по себе было опасной и хлопотной задачей, ложных тревог не случалось, так что в каждом магазине оставалось лишь одно пустое место. Обычная начальная скорость снаряда составляла 100 км в секунду, что намного превосходило вторую космическую скорость Михайлова дня. Изначально пушки применялись для защиты кораблей от столкновений на большой скорости, чтобы разнести микрометеорит на безвредные ионы, Требовалась быстрая реакция и крайне высокая ударная сила. Они были хороши и для противокорабельной обороны, что вовсе не значит, будто их когда-либо испытывали в этом качестве, но не столь эффективны против находящихся над горизонтом целей, вроде этих двух скафандров. Чтобы пушки могли функционировать в таком режиме, начальную скорость приходилось уменьшать в 10 десятеро, не давая снаряду улететь в межпланетное пространство, выйти на орбиту Михаила и обогнуть полпланеты, прежде чем рухнуть на Землю. С уменьшенной начальной скоростью снаряд можно было нацелить в точку, находившуюся в пределах десятков километров, вне прямой видимости, но недалеко за линией горизонта. Проблема заключалась в том, что при этом уменьшалась и ударная сила. Кинетическая энергия падала пропорционально квадрату скорости, так что десятикратное сокращение последней означало стократное уменьшение останавливающего воздействия. И все же то, что способно остановить корабль, остановит и скафандр, пусть даже ударит сто раз слабее. Но мы, располагая всего лишь 18 снарядами и не имея возможности перезарядить орудие меньше, чем за день, были вынуждены тщательно готовить каждый выстрел. Мне все же хотелось найти некое объяснение, которое позволило бы нам избежать уничтожения скафандров. Я даже надеялся, что Бриана Бетонкур что-то вспомнит к нашей следующей встрече. Но до тех пор, пока она не даст объяснение, либо его не дадут сами скафандры или те, кто их послал. Ничего другого не оставалось, как по-прежнему допускать, что намерения гостей враждебны. Мы договорились, что первые два выстрела, сделанных не одновременно, но с минимальным интервалом, пройдут поверху так, чтобы снаряды упали примерно в километре от скафандров, не причинив вреда, но четко продемонстрировав наши возможности. Два попадания в одну точку покажут, что мы можем стрелять прицельно. Если это средство устрашения не сработает, два следующих снаряда упадут ближе. Если и это не подействует, Следующие два снаряда будут посланы в скафандры. Те уже вышли из поля зрения первой пары глаз, но Кантер и другие аналитики продолжали получать показания сейсмофонов. Сигналы были слабые, и все же их хватало, чтобы запрелинговать цель с погрешностью примерно в 20 метров. Слишком неточно, чтобы гарантировать смертельное попадание, но вполне достаточно для предупредительных выстрелов. Наделив Чунг всеми необходимыми полномочиями, я направился в лазарет но не успел до него дойти, как замигали лампы. Рельсотроны забирали энергию из наших и без того работавших на пределе генераторов. Пассажирка тоже что-то почувствовала, и в ее взгляде появилась настороженность. «Не думала, что ты так быстро вернешься, Мигель. Все в порядке?» Я притворно улыбнулся под маской. «А что может быть не в порядке?» «Только что мигнуло электричество. Я подумала, что у вашего поселения какая-то проблема. Я опустился на стул рядом с ней». Тебе еще предстоит привыкнуть ко многому, кроме случайных миганий. Иногда мы вынуждены по нескольку дней обходиться аварийными источниками энергии. Глубоко под землей работают генераторы. Когда-то они были частью маневровой системы Салмакиды, а теперь выручают нас при перебоях с электропитанием. Впрочем, бесконечно они работать не могут, так что иногда в этих пещерах становится темно и холодно. Может мне лучше вернуться в капсулу? Ну, это уж точно ни к чему. Но жизнь тебе, вероятно, предстоит более тяжелая, чем та, которую ты знала на приюте. У нас достаточно примитивная медицина. Мы обходимся ограниченной диетой, хотя она вполне удовлетворяет наши потребности. В не самые лучшие годы мы вынуждены вдвое сокращать норму, будто у нас и без того мало проблем. В солнечном доле уже 12 лет не рождаются дети. Если так, вы долго не продержитесь. Да, нам не так уж много лет осталось. У тебя есть дети, Мигель? Не помню, спрашивала ли я раньше. Своих нет но у моей жены есть дочь от прошлого брака, и зовут Викторина. Она дорога мне так же, как если бы была родной. А жену как звать? Николя. Я слегка напрягся, поскольку рассчитывал на разговор о нашей гости, а не о моей биографии. Бриана, помнишь, о чем я тебя спрашивал в прошлый раз? О двух людях, возможно, участниках вашей экспедиции. Она снова нахмурилась, от чего на лбу образовались симметричные ямочки. Я пыталась вспомнить, но мне все еще трудно сосредоточиться. Может, расскажешь чуть больше о том, что знаешь. Я положил на койку принесенную плоскую, размером с книгу-коробочку с потрепанными краями. Достал из нее складную доску с отверстиями и мешочек с разноцветными фишками. Бриана взглянула на меня с таким восхищением, будто я высыпал на простыню перед ней настоящее сокровище. Ты принес игру. Любишь играть? Я люблю. Пришлось послать человека за ней ко мне домой. Я предположил, что если ты сосредоточишься на чем-то, легче будет вспомнить». Я расставил два комплекта цветных фишек на начальной позиции, а затем объяснил крайне элементарное правило Я поняла, Мигель, не так уж сложно. Думаю, можно сыграть прямо сейчас. Партию для разминки? Как скажешь. Я позволил ей сделать первый ход и с легкостью разыграл дебют. Игра была простая, но это вовсе не означало, что в ней нет никаких хитростей. Все ловушки и тонкости подстерегали на каждом шагу. Пока мы по очереди делали ходы, Я подводил разговор к тому, что беспокоило меня, собственно, всех нас, с момента спасения Брианны. Я спрашивал тебя, что произошло перед взрывом. Ты не вспомнила, но, возможно, тебе поможет, если я объясню, в чем проблема. Объясни. Наши корабли летели навстречу друг другу со скоростью несколько тысяч километров в секунду. Два с лишним процента от скорости света. Не так уж и быстро. Для межзвездных кораблей вроде тишины в раю, да. Но это очень быстро для любого, кто пролетает через звездную систему. После взрыва твоя капсула должна была продолжить движение примерно с той же относительной скоростью, что и корабль, плюс-минус погрешность. Но почему-то ее скорость оказалась намного ближе к скорости моего корабля. Да, мне потребовалось время, чтобы поравняться с тобой, но в этом не было ничего трудного. Значит, не повезло. Воистину повезло. Игра продолжалась. Моя противница сделала несколько предсказуемо неудачных ходов в дебюте, но теперь наверстывала упущенное, начиная меня теснить. «Быстро учится», — подумал я, «а может, ей просто не требовалось учиться этой игре». И еще одна странность дриана «Каким-то образом ты сумела послать моему кораблю сигнал бедствия, но больше ни один из наших приемников его не получил. Возможно, они работают не столь хорошо, как вам хотелось бы. Или тебе удалось обнаружить мой корабль и нацелить на него очень узкий луч связи?» Она оторвалась от раздумий. Должно быть, любой вариант очередного хода давал ей преимущество, и на лице отразилось недоумение. «Похоже, ты не вполне мне доверяешь». «Я хочу тебе доверять», — сказал я. «Это нормально, когда рискуешь жизнью ради чего-то спасения. А я рискнул жизнью всех нас, когда не расстрелял тебя на месте. Но с тобой все не так просто». Я помедлил. Говоришь, заметила, что мигнул свет? Это две наши пушки выстрелили за горизонт кинетическими снарядами. «Зачем?» «Чтобы кое-что сообщить паре скафандров, которые шагают в нашу сторону по поверхности Михайлова дня». Я внимательно наблюдал за реакцией брианы надеясь, что в ее безупречной броне появится хоть малейшая трещина. Насколько мы поняли, внутри этих скафандров пусто. Вряд ли может быть совпадением, что вы все одновременно прибыли на Михайлов день. Те скафандры наверняка стишены в раю, как и ты, и они, как и ты, наверняка знают о нас больше, чем нам хотелось бы. Ты знала о моем корабле, а эти скафандры знают местоположение Солнечного Дола. И что вы собирались им сообщить? «Стоять, не приближаться, пока не объявите о своих намерениях». «Думаешь, это их убедит?» не ответил не сразу. «Меня больше беспокоит, что окажется внутри этих скафандров в будущем. Мы сделали еще по несколько ходов. Мои шансы на ничью, не говоря уже о победе, уменьшились до чисто теоретических». «Собственно, как ты себе это представляешь? Думаешь, кто-то залезет в эти скафандры и куда-то пойдет?» «Не знаю. Сейчас я изо всех сил стараюсь не исключать любой возможности». Ответ верен. «То есть...» То есть в данный момент тебя настолько занимают мысли о том, имею ли я какое-то отношение к этим скафандрам, что ты весьма разумно оставляешь вопрос открытым. «Мне ничего не остается, как сделать определенный вывод», — сказал я, глядя на нее с легкой тревогой. «У тебя есть друзья, которые послали тебя к нам и которые должны забрать тебя обратно?» Думаю, если бы у меня были друзья, я бы их помнила. Игра подходила к концу. Хотя я мог потянуть еще несколько ходов, это лишь отсрочило бы неизбежное. Я сделал последний ход. «Ты дал мне выиграть», — возразила она. «Нет, я лишь избавил нас обоих от мучений. И той позиции в которую ты меня загнала, мне бы ни за что не победить». «Ты слишком легко сдаешься. Возможно, это всегда было твоей главной слабостью». Она произнесла эти слова так, будто просто продолжала разговор, а не пыталась резко сменить тему. «У каждого из вас есть свои недостатки, но твой именно таков. У каждого из нас...» Она схватила меня за руку, прежде чем я успел убрать руку с доски. Хотя на мне были хирургические перчатки и ногти вонзили сквозь ткань мне в кожу я ощутил резкое давление и хватка тут же ослабла я одернул руку ошеломленный ее поступком не меньше чем до того словами кто ты черт побери мне было интересно когда ты наконец это спросишь она улыбнулась глядя как я потираю руку в том месте где ее ногти проткнули кожу тебе не о чем беспокоиться это лишь формальность ничего с тобой не случится кто ты снова спросил я кто тебя послал Она коротко рассмеялась. Я сама себя послала. Я увидел, как на растопыренных пальцах ее руки, только что продырявивших мою перчатку, один за другим чернеют ногти, непостепенно сверху вниз, но так, будто каждый из них был экраном, заполнившимся межзвездной тьмой. Я вышел из палаты, все еще потирая руку. Киргио стояла рядом с помощницей, листая какие-то заметки. Похоже, о том, что произошло с пассажиркой, она ничего не знала. «Все в порядке, администратор Я запер за собой дверь. Вызови охрану, никого сюда не пускай. Если она попытается встать с койки и вообще хоть что-то сделать, пусть садят ей в шею заряд из бозера. Что-то твой тон изменился, как я погляжу. Сорвав перчатку, я показал Киргию ладонь. Она только что проделала со мной нечто странное. Вонзила ногти мне в кожу, а потом ее ногти почернели. Вряд ли вприснула мне яд, разве что медленный, но я наверняка бы уже что-то почувствовал. «Да и зачем ей применять медленный яд?» Мой голос дрожал. Сердце отчаянно билось, но я списывал это скорее на нервное возбуждение, чем на некое вещество у меня в крови. Ну и что-то упустили. Ногти у нее наверняка искусственные. «Что с тобой случилось?» «Не знаю. Возможно, меня следует отправить на карантин. Если она занесла в солнечный дол какую-то заразу...» «Мы ничего не упустили, администратор». Киргию, впрочем, уже нажала кнопку экстренного вызова. Первой явилась Альма Чунг с маленьким пистолетом-бозером, А за ней трое облаченных в броню охранников святилища с эксимерными ружьями, дубинками-парализаторами и топорами. Следом тяжело дыша, спешил побагровевший Морган Валуа. «Что за чертовщина, старик?» Пассажирка продолжала лежать на койке, лениво передвигая фишки по доске и шепча что-то под нос. «Доложи обстановку», — потребовала альмачунг «Нас, можно сказать, подставили». Сбивчиво начал я, все еще пытаясь собрать факты в нечто осмысленное. «Она не так им кажется». Я показала ладонь. «Похоже, у меня взяли образец. Ее ногти нечто вроде анализатора, микролаборатория, нанотехнология». «Что за чертовщина?» Будто зациклившись, повторил Валуа. «Мы же ее просканировали. Ведь так, доктор Киргио?» Ничего не обнаружилось. Никаких имплантантов. Никаких протезов. Ничего механического или биологического. Я что-то видел. Настойчиво заявил я. Внутри ее. «Опять тебе мерещится», — сказала Киргио. Я помахал ладонью. «Если она способна на такое...» То на что еще? Раз она скрыла одно, то могла скрыть и другое. Наверное, я просто успел что-то заметить, прежде чем она полностью пришла в себя. «Мы заново воспроизводили запись», — напомнила Киргию. «Значит, она сумела внести изменения». При этой мысли я вздрогнул. На мгновение потеряла бдительность, совершила ошибку и тут же ее исправила. Охранники Чунг стояли вплотную к стеклу, проверяя готовность оружия. «Каков будет приказ?» — спросила Чунг. «Войти внутрь, окружить ее, но не прикасаться». Дайте ей понять, одно неверное движение и ее пристрелят, и осторожнее с ногтями. Убедившись, что пассажирка находится под вооруженной охраной и вряд ли способна причинить еще какой-либо вред, Чунг пришла следом за мной и Валуа в красный зал. Мы собрались вокруг светящейся карты с радиальной разметкой тоннелей, линиями рельефа и подсвеченными призмами. Кантер и другие аналитики упорно трудились над обновлением данных, негромко переговариваясь как ассистенты хирурга в ходе сложной операции. «Тебе стоило бы обратиться к врачу», — услышал я голос Валуа. «Потом», — ответил я, разминая руку, на которой все еще ощущались ранки. «Чтобы она со мной не проделала, этого уже не изменишь». Выстрелы подействовали. «Попали в цель», — осторожно ответил Валуа. «Два предупредительных, два поближе» два которые должны были их прикончить. Сейсмометрам потребовалось время, чтобы восстановиться, но скафандры продолжают приближаться. Точно. Оба скафандра той же походкой. Никаких видимых повреждений. Как будто снаряды прошли сквозь них, как сквозь воздух. Кивнув, я попытался найти хоть какую-то зацепку. Значит, мы просто ошиблись в расчете их местоположения. У нас ведь еще осталось по 6 снарядов в каждой пушке. Как только скафандры появятся из-за горизонта, «Можно будет прицелиться точнее и выстрелить в полную силу». «Надеюсь», — сказал Валуа. «Только надеешься?» — прищурилась Чунг. «У меня такое чувство, что наша пассажирка знает о наших возможностях не хуже нас». Валуа бросил на меня усталый взгляд. «В следующий раз, старик, когда найдешь болтающуюся среди звезд бабу, может, там ее и оставишь? Не знаю, кого или что ты приволок в наше гнездо, но ей тут точно не рады. Если бы я знал». «Старая песня». В его голосе, однако, послышалось сочувствие. «Я бы на твоем месте поступил так же, чего бы это ни стоило. Мы прячемся от чудовищ, а не пытаемся ими стать». «Но она вполне может оказаться чудовищем», — сказала Чунг, и мгновение помедлив продолжила. «Как по-вашему, может она быть тем, чего мы всегда боялись? Неким волчьим конструктом, биологическим инфильтратом?» «Нет, она нечто иное», — уверенно заявил я. «Ты это точно знаешь, администратор, или просто чувствуешь?» Перед тем, как схватить меня за руку, она говорила со мной так, словно речь шла о чем-то личном. Как будто ее больше интересовал я, а не солнечный дол. Вряд ли волчий конструкт стал бы так себя вести. Для волков мои вредители, они не индивидуумы. Может, они разрабатывают новую стратегию? Предположил Валуа. Внутри ее биологического тела что-то есть. Некий объект, который я видел в ее грудной клетке. В нем вполне хватило бы места для магнитного резервуара и нескольких зернышек антиматерии. Чтобы уничтожить целиком солнечный дол, не нужна мощная бомба. Миниатюрного заряда более чем достаточно. Так почему же она не устроила взрыв, как только тут появилась?» Валуарь почесал под носом. «Собирает разведданные?» «Если только она не использует волчий канал связи, о котором мы ничего не знаем. Никакие сигналы не могут покинуть Михайла в день», — ответила Чунг. тебя это прекрасно известно, Морган». «Она явно подразумевала». Не трать пустую мое время на непроверяемые гипотезы. Я бросил взгляд на Кантера. Как скоро скафандры окажутся в пределах прямой видимости? Примерно через полчаса, администратор, в зависимости от их точной траектории. Хочешь послать еще одно предупреждение или открыть огонь, как только их станет видно? У нас осталось по 6 зарядов на пушку, всего 12 Этого вполне хватит, но я не хочу ни одного израсходовать зря. Возможно, чтобы остановить эти скафандры, мало снести им головы. Так что повремените со стрельбой, пока они, по крайней мере, наполовину не покажутся над горизонтом. Ясно? Ясно, администратор. Считаю, пора отправить отряд охраны в дальний конец 20-километрового тоннеля, сказала Чунг, на случай, если эти скафандры попытаются силой проникнуть внутрь. Пошлем охранников прямо сейчас. У них будет время занять оборонительную позицию с тяжелыми брейтенбахами, и они успеют заложить взрывчатку, чтобы обрушить тоннель, если скафандры пройдут через шлюз. Я отверг предложение Кантера с третьей скафандры на полпути, но теперь у меня не оставалось сомнений в их враждебных намерениях. Не считая рельсотронов, самым мощным нашим оружием для поражения живой силы были переносные пушки Брейтенбах, которые не применялись ни разу. Мне всегда думалось, если возникнет повод их применить, это будет означать, что сражение уже проиграно. С условием, что они успеют отойти в безопасное место, сказал я. Чунг заранее взяла на себя инициативу по отбору и подготовке отряда, ожидая лишь приказа отправиться в тоннель. Пара электрокаров доставит их к шлюзу всего за 20 минут, так что они окажутся там незадолго до того момента, когда мы увидим скафандры. Доверив Чунг координацию дальнейших действий, мы с Валуа вернулись в лазарет. За это время мало что изменилось. Охранники образовали кордон вокруг койки, нацелив пистолеты и ружья на пассажирку, которая сидела, задумчиво разглядывая игровую доску и словно не замечая вооруженных людей. Она что-нибудь делала или говорила, спросил я у Киргио. Нет, такое впечатление, будто ее окружает некий пузырь. Доктор потянулась к сумке с медикаментами, которую держала открытой в ожидании моего прихода. Я смотрю твою руку, хочется тебе этого или нет. Потом. Администратор, тебе не кажется чрезмерной твоя реакция? С чего бы, ты же видела, что произошло с ее ногтями. Не обращая внимания на протесты, она осмотрела мою ладонь и смазала раны сильно пахнущей мазью. Мы посмотрели записи, сделанные в процессе извлечения женщины из капсулы. Ногти были черными. Как насчет того, чтобы освежить память? Я отдернул руку. Она может смешиваться в работу наших записывающих устройств. Это указывает на некие кибернетические способности, как у сочленителей. Сейчас ты скажешь, что мы не видели никаких имплантатов у нее в черепе. «Думаю, все это означает крайне развитое умение манипулировать нашими сканерами, чтобы показать нам то, что, по ее мнению, мы должны увидеть. Похоже, она способна проделывать все это в реальном времени и почти столь же быстро менять уже существующие записи». «Не думала, что мы воюем с очленителями», – сказала Киргио, снова хватая мою руку и возобновляя осмотр. «Как-то трудновато воевать с теми, кого тут больше нет», – заметил Валуа, но спорить с доктором не стал. Собственно, даже если бы они вновь вернулись, для конфликта не было бы причин. Да, у нас бывали столкновения, даже войны, но теперь мы на одной стороне, против волков. Все остальное – лишь идеологические придирки. Я и не говорю, что она из них, раздраженно бросил я. Всего лишь имею в виду, что у нее похожие способности, и мы должны быть на чеку. Черт побери, Киргиуд жжет! Оставим пока способности. Чего она, собственно, хочет? Спокойно продолжал Валуат, безразличный к моим страданиям. «Думаю, нужно это выяснить». Вздохнул я, позволяя Киргию обрабатывать мою руку. «Пойду туда снова. Дай мне шприц с чем-нибудь быстродействующим». «Чтобы ее убить?» «Нет, чтобы быстро вырубить. И какова бы ни была расчетная доза, удвой ее». Я вошел, держа в руке шприц с водянистым голубым препаратом, составом и мощью которого предпочел не интересоваться. Жестом велев охранникам отойти от койки, приблизился к Бриане. Та отложила доску с таким видом, будто после нашего разговора прошло много часов, и она крайне рада моему возвращению. «Сколько еще ждать?» — живо спросила она. «Чего ждать?» «Когда ваши рельсотроны увидят цель?» «Думаю, еще минут 12-13». Бриана покачала головой. «По-моему, напрасные хлопоты. Лучше приберегите снаряды на потом, когда появится противник, которого и впрямь вы могли бы замедлить. Обрати внимание, я сказала замедлить, не остановить. Нужно мыслить реалистично». Я быстро наклонился к ней. Не знаю, видела ли Бриана шприц, скорее всего, нет. Но я приставил его к шее женщины, прежде чем та успела дернуться. Киргию дала мне шприц с толстой иглой, так что я мог просто надавить, не проткнув сразу кожу. Больше никаких игр. Даже в фишке. Мне понравилась эта игра, как и многие другие. Свободной рукой я сбросил доску на пол. Не испытывая мое терпение, Бриана. не называть тебя так, или это вовсе не твое имя? «А чья-то чужая личность, которую ты украла, чтобы проникнуть к нам?» «Ох, перестань!» – она закатила темные глаза. «Хватит лить крокодиловые слезы, Мигель де Рютер. Ты был готов убить тысячи людей, всех спящих на том корабле. Так что я просто взяла имя одной из пассажирок, чтобы втереться в доверие. Это даже не преступление. Ее все равно уже не было в живых. Не моя ракета уничтожила корабль. Я не успел этого сделать. И все больше сомневаюсь, что причина во внезапном отказе двигателя. Хм. Она нахмурилась, преувеличенно изображая непонимание. Но тогда, что его уничтожило? В этой системе есть другой корабль, которого мы не видели. Ответ верен, восторженно объявила она. Вероятно, это корабль, который высадил на Михаила в день скафандры. И, вероятно, он же доставил тебя в окрестности моего шаттла. На случай, если она забыла о шприце, я надавил сильнее. Ты ведь прибыла независимо от тишины в раю. Твой корабль воспользовался для прикрытия шумом, который она создавала. Если вообще тишина в раю – его настоящее название. «Я бы в любом случае тут появилась», – сказала Бриана. Другой корабль случайно оказался в системе в то же самое время. Крайне неудачно. Не стану отрицать, что он послужил отвлекающим объектом. Но угрозу, которую он нес вам, солнечному долу, была намного выше, чем я могла позволить. «Значит, ты признаю, что убила тех людей». Между нами нет никаких моральных различий, Мигель. Ты был готов убить тех людей. Просто так уж вышло, что это сделала я. Для истории не важны неисполненные намерения. Важно лишь то, что мы сделали. Могли бы мы сказать, что форситский мясник был хорошим человеком, если бы он не совершил военные преступления? Я пропустил этот вопрос мимо ушей. Когда мы с тобой беседовали, мне показалось, будто ты проявляешь к моей персоне некоторый интерес. Да неужели? «Вызваться добровольцем для той операции мог любой из нас. Даже если я тебе не безразличен, ты не могла знать, кто окажется в шаттле». «Не могла, но и не собиралась рисковать жизнью любого из вас», — сказала она. «Тем более, что знала. Вряд ли в этих пещерах вас больше нескольких тысяч. К тому же ты сам заранее решил вопрос за меня. Кидония». На этот раз уже я нахмурился, причем совершенно искренне недоумевая. «Что?» «Пароль для твоего самоубийственного протокола. Я считала бортовую телеметрию». Ваши защитные меры вовсе не столь надежны, как тебе кажется. Кедония — случайное кодовое слово. Оно ничего не значит. Оно значит намного больше, чем ты способен понять, дорогой Мигель де Рюйтер. Кто ты и что тебе нужно? Я. Имя будто застыло на ее губах. Не обращая внимания на представленный к шее шприц, она обвела палату взглядом, поворачивая голову из стороны в сторону. Так, посмотрим. Оно вертится у меня на языке. Потолок? Нет, не то. Пол, стена, не совсем. Стекло. Ее внимание вдруг привлек стоявший на столе возле прозрачной перегородки, из-за которой за нами наблюдали Киргио и Валуа, стакан с напитком. Ну да, конечно, как я могла забыть. Губы растянулись в лукавой улыбке. Напиток. Сидр. Меня зовут Сидра. И я прилетела сюда ради тебя, Мигель. Ты единственное, что нужно мне от солнечного дола. В таком случае ты облажалась. То есть... Ты одна и без оружия. Может, внутри тебя есть нечто такое, что могло бы нам повредить, но если это бомба, ты погибнешь вместе с нами, а твои скафандры скоро будут уничтожены». «Уверен?» «Абсолютно. Я не погибну. Дай помогу тебе со шприцем». Ее рука легла на мою, прежде чем я успел среагировать. Движение было столь быстрым, что походило на мгновенную смену кадра. Я продолжал давить на ее шею, ожидая, что она попытается сбросить мою руку, но ее намерение было другим. Нажав на поршень, она сделала себе инъекцию. Что ж, хорошо. Избавила меня от лишних проблем. Ты собирался меня убить? Через несколько секунд узнаешь. Я отошел от койки, ожидая, когда подействует препарат. Неважно, вырубит ее за мгновенно или через несколько секунд, но я не сомневался в результате. Однако ее лицо оставалось невозмутимым, и от этого зрелища у меня по спине пробежал холодок. Я анализирую. Интересная смесь химических веществ. Они легко разлагаются на безвредные продукты метаболизма. Приняв решение и взяв всю ответственность на себя, я выхватил пистолет Бузер из руки ближайшего охранника, убедился, что он поставлен на максимальную мощность и нацелил толстый ствол женщине в голову. Моя рука слегка дрожала, это происходило со мной постоянно, но на столь малом расстоянии я вряд ли рисковал промахнуться. Я это сделаю, Сидро, разнесу тебе башку. Справишься? Или будет как в тот раз, когда казнили Рюрика Тейна? Она с серьезным видом кивнула. «Да, я с легкостью проникла в ваши секретные архивы. Узнала, что на самом деле твоей вины нет. Когда дошло до приговора, у тебя были связаны руки. Как-никак совершено особо тяжкое преступление, попытка организации переворота в солнечном доле. Лучшее, что ты мог сделать, это проявить некоторое милосердие к его сообщникам, вроде политической амнистии для его семьи. Как всегда, ты пытался быть хорошим человеком на трудной должности. Но Рюрик Тейн настоял, чтобы его казнь стала достоянием общественности, и именно он потребовал, чтобы приговор исполнил ты. Замолчи. «Конечно, ты мог отказаться», — продолжала она, поручив это кому-нибудь другому. «В вашем законодательстве ничего не говорится о том, что ты должен был подчиниться малодушному решению Тейна, с помощью которого он хотел привлечь к себе внимание. Но ты счел нужным проявить смелость. Когда-то он был твоим другом, ценным союзником в тяжелые первые годы». И ты согласился всадить ему в череп заряд из бозера. Все могло бы получиться как надо, если бы он не отказался надеть капюшон, и у тебя не осталось выбора, кроме как смотреть ему в лицо. Ее губы изогнулись фальшивой сочувственной усмешки Увы, от этого стало только хуже, не так ли? Мой палец напрягся на спусковом крючке. Заткнись. У тебя дрожат руки. повреждение периферийной нервной системы. Память о тех временах, когда ты работал с пневматическим буром в бригаде шахтеров выдалбливая жилое пространство. Даже возглавляя этих людей, ты оставался одним из них, не стыдился грязи под ногтями. Но верность общине подвела тебя, когда ты больше всего в ней нуждался. Лицо Рюрика, сильнейшее волнение, устремленные на тебя взгляды. Твоя рука дрогнула, и заряд снес половину его лица, но не убил. Завершать расправу был вынужден Валуа, поскольку ты был слишком занят. Кортился на полу, не в силах осознать случившееся. В это мгновение для тебя все рухнуло, и потом ты так и не смог прийти в себя. Ты должен был искупить вину, пожертвовав жизнью ради защиты своего народа. Я нажал на спуск. Бозер щелкнул в моей руке, и на нем мигнул сигнал ошибки. «Нет ничего такого, до чего я не могу дотянуться, и что не могу контролировать», — сказала Сидра. «Я уже воздействую на все, что есть в солнечном доле. Знаешь, чем я больше всего разочарована? Тем, что задача оказалась слишком простой. Вся ваша защита похожа на бумажные стены». Я опустил пистолет, уже не сомневаясь, что он бесполезен, как и любое другое энергетическое оружие. «Что ж прекрасно, Сидра!» – проговорил я и, схватив топор, поднял его, чтобы нанести удар. «Советую подумать», – спокойно сказала она. «Если хочешь, чтобы Николя и Викторина жили дальше, как и все твои друзья. Свет померк, оставив нас в куда более глубокой тьме, чем бывало при перепадах энергии, которыми сопровождалась активация рельсотронов». Вместе с темнотой наступила оглушительная тишина. Внезапно исчез даже фоновый шум системы воздухоснабжения. По прошествии секунды свет и шум вернулись, но освещение казалось теперь нездоровым, а звуки зловеще фальшивыми. «Да, это сделала я», — кивнула Сидра. «И могу точно так же поступить со всем солнечным долом. Стоит меня убить, и вам никогда не удастся снова запустить ваши системы. Вы замерзнете и задохнетесь. Положи топор, пока я не совершила какую-нибудь глупость». «Глупостью было тебя спасать». «Возможно», — согласилась она. «Но возможно и то, что какая-то польза от этого все же будет». Она вздохнула, и в ее голосе появилась ободряющая нотка. «Мне нужен только ты, Мигель. У меня нет никакого интереса вредить солнечному долу. Даже напротив, я очень надеюсь, что этот маленький осколок человечества сумеет выжить. Других таких не так уж много». «Ты точно это знаешь?» «Да, знаю. Я много где побывала и многое повидала». И тебе тоже это предстоит. Мы с тобой отправимся в путешествие. Но только мы вдвоем и никто больше. Только ты и я. Нас ждет Харибда. Зачем? Затем, что есть волки, и их нужно истреблять. Она улыбнулась, глядя в мое изумленное лицо. Сказать тебе, что будет дальше. Что бы вы ни делали, вам не остановить скафандры. Они придут сюда, и в них мы с тобой улетим. Но у тебя есть еще немного времени, воспользуйся им разумно. Попрощайся с любимыми. Что случится, если я откажусь? Чем больше ты создашь мне проблем, тем вероятнее, что будут жертвы. А я этого вовсе не хочу. Но ты мне нужен, и если за это придется заплатить цену... Она резко сменила тон. Чего ты ждешь? У тебя мало времени, и больше его не станет.